Глава д в а д ц а т а На другое утро на рассвете, как условились, охотники под предводительством самого Фериоля и его старшего сына вышли из фермы в лес, где надеялись найти Жанно и его ужасного друга, ж и в о д а н с к о г о зверя. Все шли пешком. Затруднения и опасности пути не позволяли употреблять лошадей в этой части страны. л а р о ж б у а с с о и сопровождавшие его имели ружья. Но Фериоль и его сын, убежденные в бесполезности нападения на зверя, взяли только палки, окованные железом. Небо было немного серое. Ни один из тех блестящих оттенков – который обыкновенно предвещает восход солнца в горах, не виднелся на высоких вершинах гор. Новый слой снега, выпавшего ночью, скрывал неровности почвы под своей однообразной белизной. К счастью, ветер перестал дуть, и день обещал быть очень тихим. Путешественники шли по следам, оставляемым проводниками на снегу. Несмотря на эту предосторожность, они спотыкались почти на каждом шагу, и падение могло быть смертельно. С проложенных дорог уже сошли, то спускаясь с крутых покатостей, то идя вдоль пропастей, глубину которых взор не осмелился в а измерить. Снег, прилипавший к ногам, увеличивал опасность. Глубокая тишина царила в этой пустыне. как будто брошены всеми живыми существами. Ни одна хищная птица не носилась вокруг обнаженных вершин. Собаки, которые при выходе из фермы бежали живо и весело впереди охотников, теперь не отходили от них. От того, что скрытые острия лавы ранили их лапы, или, скорее, отсутствие всяких следов дичи, заставляло их... приберегать для другого случая свою силу и свой пыл. Шли около часа, однако лес СО еще не был виден, и л е г р и н е такой сильный, как его товарищи, начал роптать. — Мы приближаемся, — сказал Фериоль со своей ясной серьезностью. — Но если вы теперь жалуетесь на трудность дороги, что же будет, когда мы придем в СО? Понадобилось еще полчаса, чтобы дойти до назначенного места. Глухой и глубокий шум, производимый падением воды, становился все сильнее по мере того, как они приближались. И когда путешественники дошли наконец до вершины утесистой скалы, на которую взобрались с трудом, они вдруг очутились в царстве страшной и грандиозной природы». Пусть представят себе четыре горы, неравные высоты, расположенные как бы по углам квадрата, так что их подножия на первый взгляд как будто соединялись. Однако между этими подножиями шла долина, глубокая как пропасть, в которой деревья и груды камней, странно разбросанных, являли хаос. Взор терялся в этом страшном беспорядке, где все казалось смешанно, потому что снег покрывал весь пейзаж. Большая часть деревьев, вырванных обрывами, лавинами, даже ветром, врывавшимся иногда в это страшное ущелье, были согнуты, перепутаны одно с другим, обвиты ползучими растениями. Колоссальный папоротник, дикий терн и тысячи колючих кустов – окончательно делали непроходимым это место. Несколько потоков, спускавшихся с горы, низвергались в эту долину. Самый значительный падал с горы, находившийся напротив охотников, и составлял каскад. Холод был еще не силен, потоки не замерзали и обрисовывались, как черные или серые полосы, на белом фоне снега. Эти обильные воды, которые текли со всех сторон, соединялись в центре долины. Но там они или терялись под землей, как это часто случается в странах, опустошаемых вулканами, или убегали в какое-нибудь русло. Это было неизвестно. Деревья, скалы и высокие травы скрывали от людей эту тайну природы». Таково было страшное место, которое охотники должны были старательно осмотреть. С первого взгляда самые смелые могли сомневаться в успехе предприятия. Однако они пошли по рубежу этого неправильного леса и осмотрели места, где несколько раз видели следы жанно и зверя. Самые внимательные исследования не произвели никакого результата. Никаких следов человека или зверя не виднелось на снегу. Собаки шли печально, как будто сами пугались своего трудного дела. Остановились возле одной огромной глыбы базальта, к о т о р ы й часто встречается в этих горах. «Да поможет нам Господь!» — сказал Фериоль. «Я ничего не понимаю. Не может, однако, быть, чтобы Жанно и Зверь ушли отсюда!» — В самом деле, — продолжал барон, — они не могут найти нигде более верного убежища, более неприступной крепости. — Ну, форжо, — обратился он к бывшему лесничему, — настала минута сдержать ваши слова. Теперь вы должны отыскивать этого ужасного зубастого жанно. — Любезный барон, — с живостью сказал Легри. Не лучше ли сначала заняться волком и... «Черт побери! Легри! Неужели вам надо повторять тысячу раз, что если мы отыщем Жанно, то и волк будет недалеко?» «Ну, Фаржо!» — с нетерпением продолжал л а р о ж Буассо. «О чем же вы думаете? Или вы только похвастались? Я думал, что вы с большим нетерпением желаете отомстить за вашу несчастную дочь». ф а р ж о который казался задумчив и нерешителен, вздрогнул при этом имени. «За мою дочь?» — повторил он с живостью, подняв голову. «Да, да, вы правы. Я не решался изменить этому бедняге, который имел ко мне доверие. Но если он покровительствует гнусному зверю, который растерзал мою дочь, я п р и м у с ь за дело. И если же оно недалек отсюда...» «Мы скоро его увидим». «Да, Фаржо, не теряйте время. Помните мои обещания и ваши. А пока вы будете действовать один, что делать нам?» Фаржо подумал. «Подождите моего возвращения», — сказал он, «а до тех пор не показывайтесь на высоких местах и говорите шепотом, потому что мы имеем дело с теми, у кого слух тонкий». а зрение острое. Надо также привязать собак и не выпускать их пока. А мне не нужно ружья, увидев, которое ж а н о непременно убежит, если мы встретимся. Пистолета в моем кармане будет достаточно в случае надобности. Он отдал ружье Лабраншу и удостоверился, что пистолеты его могут стрелять. Потом пошел в чащу. Вдруг из того самого места, где он исчез, раздался страшный вой, заглушивший даже шум каскада. Собаки подняли уши, охотники не могли удержаться от движения ужаса. «Зверь! Зверь!» — пробормотал Легри, взводя курок своего ружья. Но опытный слух л а р о ж Буассо различил, в чем дело. «Это сам Фаржо!» Возразил он, смеясь. Он не забыл, что с волками жить, поволчьи выть. Но, ш, ш ш посмотрим, будут ли ему отвечать. Несколько минут не слышалось ничего, кроме глухого ропота каскада. Казалось, Фаржо перешел на другое место, потому что вой поднялся с другой стороны с новой силой. Но на этот раз он повторился слабо. на большом расстоянии. Фаржо вышел из леса к охотникам. «Он здесь!» — сказал он оживленным тоном. «Он узнал мой сигнал. Он должен быть там, у большого каскада. Обойдите лес и встаньте с той стороны очень осторожно, пока я пройду через чащу. Когда я выстрелю из пистолета, бегите все вдруг, не теряя ни минуты, и спустите собак». «Вы поняли?» Условившись наскоро, как им идти, охотники направились к каскаду, а Форжо вошел в лес, где опять начал выть и о х о т ь Отправимся сначала за л а р о ж б у а с с о и другими охотниками. Они пошли вдоль леса так скоро, как могли. Они хранили глубокое молчание, и шум их шагов затихал на снегу. Однако им пришлось с делать большой обход, и они были еще далеко от назначенного места, когда барон, несмотря на приказания, которые он сам отдал, молчать и идти скоро, вдруг остановился и вскрикнул от удивления и гнева. «Что такое?» – спросил Легри, который тотчас к нему подошел. На главной горе, возле самого каскада, появилось несколько человек. по наружности тоже походивших на охотников. Две сильные собаки бегали по снегу, как будто нашли след, который напрасно отыскивал барон. Эти незнакомцы составляли группу немного многочисленнее группы л а р о ж б у а с с о и казались хорошо вооружены. «Клянусь всеми чертями, это племянник Приора», сказал раздосадованный Легри. «Да, это не может быть никто другой, как он», — отвечал барон, нахмурив брови. «Не кажется ли вам, так же, как и мне, Легри, что эти люди встали в такую позицию, что прежде нас могут воспользоваться добычей и человеком, и волком, которых этот дурак-фаржо поднимет на ноги? В самом деле, и как это дерзко! Но мы этого не позволим, не правда ли, барон?» «Пойдем к ним скорее и прикажем уйти, а не то...» «В случае ссоры мы не будем сильнее их, Легри. Несмотря на наши задорные ухватки, вы первые приметите это. Надо лучше действовать хитростью, если возможно». «Я нахожу, что вы очень холодный и терпеливый, Ларош Буассо», сказал Легри недовольным тоном. К ним подошел старик ф е р и о л остававшийся несколько позади, чтобы рассмотреть другую группу охотников. «Это те люди, которые остановились в Грансене», — сказал он оживленным тоном. «Я узнал Мартена, грансенского м ы з н и к а который служит им проводником. Лицемер! Ужец! Он обещал мне не изменять моему родственнику и, наверное, продал его за несколько динариев». но, клянусь душой моего отца, я отомщу за мою кровь, если с Жано случится несчастье из-за Мартена». Пуританин исчез в эту минуту, чтобы уступить место Мизенкскому горцу, мстительному и неукротимому в своем гневе. л а р о ж б у а с о несмотря на свою досаду, не мог не улыбнуться. Ему показалось странно, что Фериоль так раздражен против другого за поступок, в котором он сам был виновен. Однако он сказал ему повелительно, «Не надо ссориться с этими людьми. Слышите ли, Фериоль, пойдемте вперед. Никто не смеет ослушаться меня». Он пошел быстрыми шагами, не примечая яростных взглядов старого раскольника, не очень способного преклоняться перед чьей бы то ни было властью. Наконец, дошли до того места, где находились л и н е и его люди. Во время этого перехода Фаржо несколько раз звал внутри чаще. Ему отвечали точно так же. Но, наконец, с вой совершенно прекратился, или потому, что те, которые выли, встретились, или шум воды покрывал теперь их голоса. Впрочем, выстрел, который должен был служить сигналом, не раздавался, и охотники продолжали продвигаться, стараясь не показываться на открытых местах. Несмотря на эти предосторожности, л е а н е и его спутники очень хорошо приметили противников, приближавшихся к ним. Они остановились на краю лесистой пропасти, не смея идти далее, прежде чем намерения другой группы станут им известны. л е а н е при виде л а р о ж б у а с с о который шел впереди, сделал движение, чтобы стать в оборонительное положение, но, вспомнив тотчас, что дядя приказал ему избегать ссоры с бароном, он старался принять спокойный вид и был готов действовать как друг или как враг, смотря по обстоятельствам. л а р о ж Буассо со своей стороны размышлял. Ему пришло на мысль, что было бы забавно употребить племянника Приора для успеха своих собственных намерений. что было очень легко по неопытности молодого человека. Он думал, что ему будет гораздо удобнее расстроить планы Лиане, если он успеет внушить ему доверие. А может быть, так же. Он питал надежду искусно помучить своего ненавистного соперника. Он приблизился к нему с улыбкой на губах и вежливо поклонился. «Масье Лиане, кажется...» Сказал он тоном почти дружеским. «Я уже, если не ошибаюсь, имел честь видеть вас в Меркуаре». Ляне е холодно отвечал на его поклон. «Это правда. Но наши отношения были так непродолжительны и так холодны, что лучше было бы... Не продолжать их? Позвольте мне не разделить этого мнения». «Я не хочу припоминать моих неудовольствий против фронтенакского аббатства», продолжал барон с мнимым добродушием. «Хотя, может быть, вы теперь знаете, как законно это неудовольствие. Но зачем такому благородному человеку, как вы, принимать участие в этом деле?» «Вы сделались, как кажется, охотником после нашего последнего свидания». и я действительно помню, что вам следует отомстить этому проклятому жаводанскому зверю. Однако и та же причина привела нас сюда. Почему же, пока обстоятельства нас сближают, не иметь нам друг к другу чувств взаимно доброжелательных, братства, отличающего вольных охотников? Это предложение согласовалось с тайными намерениями Леоне. Однако... Он отвечал с холодным видом. «Может быть, я найду другие причины к неудовольствию, кроме тех, которые имеют фронтенакские аббаты против вас, барон де ла р о ж Буассо. Но хорошо. В свою очередь, я хочу забыть их на это время. Я не стану препятствовать тому, что вы п р е д п р и м е т е барон, если вы обязуетесь не идти наперекор моим планам в то непродолжительное время», которое мы должны провести вместе. Согласен. Разумеется, каждый из нас сохранит совершенную независимость. Их прерывал шум сильного спора, поднявшегося между Фериолем и другим мызником. Фериоль энергически упрекал Мартена в вероломстве, а Мартен со своей стороны уже хватался за нож. Это страшное оружие, которое мизенгский горец — всегда носит при себе. Собаки л е о н е вышедшие из ч а щ е скалили зубы собакам Ларош Буассо, и драка о казалась неизбежной как между животными, так и между людьми. Начальники обеих групп поспешили вместе. Несколько твердых слов л е о н е и Барона прекратили, по крайней мере, внешне спор Мартена с Фериолем, которые удалились друг от друга, бросая мрачные взгляды. Несколько ударов хлыстом было достаточно для того, чтобы привести к послушанию четвероногих. «Черт побери, м а с ь е Леоне!» — весело сказал барон, когда все было кончено. «Согласие нелегко восстановить между нами, однако мы его достигнем, если вы так же этого желаете, как и я. Для начала я не стану спрашивать, откуда вы достали эту прекрасную медалянскую собаку». которая ворчит там, в кустах. Она должна стоить вам дорого. И, клянусь честью, в то время, когда мы живем, племянники приоров подрезывают траву под ногами дворян. Но оставим это. Настоящее о б с т о я т е л ь с т в а принуждает нас соединить наши способы к действию. Я не стану скрывать от вас моего плана компании. Этот безумец, которого зовут Зубастый Жанно, спрятался в лесу, а так как для меня чрезвычайно важно захватить его, один из моих людей, которые его знают, отправился его отыскивать. — Как? — вскричал Лиане, как бы облегченный от сильной тяжести. — Вы ищете только Жанно? А я думал, но если Жанно действительно находится в этом кантоне, с ним должен быть и живоданский зверь. «Посмотрите!» Он указывал на снегу широкие следы, которые шли вдоль пропасти. Барон узнал их сейчас, но выказал полное равнодушие. «Решительно», — отвечал он, — «один не ходит без другого. Это объясняет нам мосье Леоне некоторое о б с т о я т е л ь с т в а относящееся к знаменитому волку». которая очень удивляет народ. А я непременно пошлю в него пулю, если он попадется мне, потому что мне известно, какой награды может потребовать победитель зверя. Но прежде всего я хочу захватить этого проклятого Жанно, по причине, которую вы узнаете впоследствии». Но Масье Лиане продолжал барон, указывая на Легри, который наблюдал за ними с раздраженным видом. «Вот охотник, рассчитывающий сильно соперничать с вами!» Легри, видя, что говорят о нем, приблизился к двум собеседникам и, небрежно поклонившись, сказал барону с дурно сдерживаемым гневом. «Разве мы должны отказаться от нашего предприятия, Ларош-Буассо? Я должен это думать, видя в каких новых союзников выбрали вы себе!» Его патрон нахмурил брови. Это показало л е г р и что он должен понизить тон? н ф а р ж о уже не слышно», — продолжал он. И «Я не знаю, что думать о его молчании. Почему не приискать нам склон менее крутой, чтобы спуститься в эту гадкую бездну?» «Я спущусь туда здесь же», — решительно сказал Леоне. «Мои собаки отыскали след. Мои спутники». свободны следовать за мной если хотят он пошел к узкому карнизу который шел вдоль пропасти это была единственная дорога с этой стороны которая вела к большому каскаду слой льда и снега покрывал ее шагов на сорок и еще увеличивал опасность этой ужасной тропинки с у м асбродства вскричал легри побледнев «Послушайте, мосье Леоне», — сказал барон в свою очередь, — «я обещал быть честным противником. Дорога, по которой вы идете, удобна только для дикой козы. Притом еще не подали никакого сигнала, и вы можете дождаться здесь». «Вспомните наши условия, господа», — живостью сказал Леоне. «Я не буду стеснять ваших поступков. Не стесняйте и вы моих». В эту минуту у каскада раздался выстрел. Потом послышались пронзительные крики, смешанные с ужасным воем. «Это форжо!» — закричал Легри. «Это должно быть Жанно!» — сказал барон. «Мне послышался вой волка!» — сказал Ляне. Он прыгнул гибко и легко на опасный выступ и, подняв карабин над головой, направился к каскаду. Другие охотники следовали за ним глазами, ожидая каждую минуту, что он полетит в пропасть. Но эта смелость должна была остаться безнаказанной. Леоне дошел до конца карниза, быстро проскользнул под арку, составляемую водопадом, и появился здрав и невредим с другой стороны. В ту же минуту он подошел к двум человеческим фигурам, внезапно показавшимся на покатости горы. Зрители были изумлены этим неожиданным успехом. Легри первый возвратил присутствие духа. «Стало быть, по этой дороге можно пройти!» — вскричал он. «Барон, нечего колебаться. Если мы замедлим присоединиться к этому Леоне, он способен заслужить награду». «Вспомните ваше слово и пойдемте со мной». «Конечно», — отвечал барон. «Было бы стыдно для всех предоставить первенство м о л о к о с о с у Он после будет хвалиться, что совершил предприятие, от которого отступили мы. Вперед, черт побери!» Он пошел, в свою очередь, по опасному карнизу. Когда его спутник, который шел впереди него на несколько шагов, вдруг исчез со страшным криком, — Ларош Буасо остановился. Легри упал с ужасной высоты. К счастью, кусты смягчили его падение и скоро услышали, что он зовет из глубины пропасти. Барон сначала колебался, но, вспомнив, что горцы могут подать его несчастному другу необходимую помощь, он продолжил свой путь.